Бр. И почему только Джек выбрал для капсулы времени такую морозную страну? Я вроде как не снежная королева, да притом ещё и такую, заметьте, дорогую страну. По внешнему виду, конечно, не узоряешь её богатой, но это как раз тот самый случай, где внешность бывает обманчивой. Но суть не в этом.